Я весь день был на работе, на строительной площадке. Из-за шквала эмоций, захлестнувших ее, Джулия пропустила его словами ушей. «Я не стану мириться с этим». «С чем мириться?» «Перестаньте! Я требую, чтобы вы перестали!» Ричард посмотрел на лица окружавших и пожал плечами. «Послушайте, что происходит? Может, мне лучше уйти?» «Все кончено! Вы понимаете это?» Майк, наконец, протолкался через толпу. Взгляды Майка и Ричарда встретились, Майк сразу разглядел в глазах соперника ту же насмешку, которую заметил, когда тот вошел в бар, выражение самодовольного превосходства, бросающее ему Майку вызов. Вызов был принят. Ярость, копившаяся целый день, выплеснулась наружу. Ричард стоял, когда Майк бросился на него, ударив головой в грудь, как это делает футболист, отчаянно прорывающийся к воротам. Удар был настолько силен, что Ричард отлетел к стойке, ударившись спиной. На пол полетели бутылки и бокалы, присутствующие разгр... разразились негодующими криками. Майк схватил соперника за воротник и двинул кулаком в челюсть. Ричард ухватился за стойку, чтобы сохранить равновесие и не упасть. Когда он выпрямился, под глазом у него была ссадина. Майк снова ударил, голова Ричарда дернулась назад. Дальше все происходило как в замедленной киносъемке. Ричарда прокинул высокий табурет и упал на пол, когда он перевернулся, изо рта у него текла кровь. Майк кинулся к нему, однако стоящие рядом мужчины, схватив его за руки, оттащили в сторону. Драка продолжалась не более 15 секунд. Майк попытался вырваться, но понял, что его удерживают не для того, чтобы дать Ричарду возможность нанести ответный удар, а из опасений, что он еще сильнее изувечит противника. Как только Майка отпустили, Джулия взяла его за руку и вывела из бара на улицу. Даже музыканты не попытались остановить его. Выйдя наружу, Майк прислонился к машине и попытался успокоиться. Позволь, я так постою минутку. «С тобой все в порядке?» – спросила Джулия. «Да». Он прижал руки к лицу и громко выдохнул. «Ничего, порядок. Правда, шатает немного». Джулия подошла к нему вплотную. «Эту сторону твоей натуры я еще не видела. Зачем ты вмешался? Я могу сама со всем справиться. Я знаю. Но меня вывел из себя его взгляд». «Какой такой взгляд?» Майк поделился с ней своими впечатлениями, и Джулия вздрогнула. «Я ничего не видела», — призналась она. «Этот взгляд был предназначен не тебе. Надеюсь, мы, наконец, избавились от ублюдка». Выходившие из бара люди с любопытством на них посматривали. Джулия, занятая собственными мыслями, ничего вокруг не замечала. Что же Ричард сказал ей? «Кажется, о том, что работал весь день, что был весь день... «На строительной площадке?» «Да, именно так. Надеюсь, что ты прав», — промолвила она. «Все кончено, мы избавились от него», — повторил Майк. Джулия рассеянно улыбнулась. «Он сказал, что сегодня не следил за мной и не звонил мне. Сказал, что не знает, о чем я говорю. Но ведь ты и не ожидала, что он признается, правда? Наверное, я думала, что он вообще ничего не скажет». «Ты до сих пор уверена в том, что это он, разве не так?» Уверенно ответила Джулия. Помолчат она добавила. «Во всяком случае, мне кажется, что уверенно. «Послушай, Джулия, ты ведь не хочешь, чтобы я переживал из-за того, что хорошенько поддал этому парню?» «Это точно он, поверь мне. Если он еще посмеет преследовать тебя, мы отправимся в полицию и заявим на него». Расскажем о том, что сегодня произошло, добьемся, чтобы его задержали и выдвинем против него обвинения. Ну а если это не он, то какого черта он притащился в бар и почему стал приставать к тебе? Джулия устала, закрыла глаза. Да, Майк прав. Ричарду не следовало приходить сегодня в бар. Ведь он пришел специально, потому что узнал, что они с Майком бывают в паруснике. Он знал, что они сегодня вечером тоже придут туда, он следил за ними... Конечно же, он будет все отрицать. Если Ричард действительно затеял подобный водевиль в стиле современного триллера, то с какой стати ему признаваться?»